Глава 13. Первый мой порыв был сразу же пойти к Бриману, однако, поразмыслив, я передумала. Я, словно на наяву, видела его удивленное лицо, юморное блеск в глазах, словно слышала, как он смеется густым смехом над моими попытками объяснить свои подозрения. Он ведь был добр ко мне почти по-отцовски. До чего же я злобная дура, что его подозреваю? Я попыталась рассказать о виденном капуцинии Туанетте, но их это совершенно не впечатлило. За ночь вода поднялась еще выше, и в баре у Анжела народ был еще унылее обычного. Соланцы топили свои новые беды в вине, сохраняя мрачное молчание. «Вот если б ты саму святую нашла, — ухмыльнулась Туанетта, показывая пеньки зубов». Это в ней удача саланцев, а не в каком-то пляже, который тут, может, был 30 лет назад. И еще ты же не хочешь сказать, что святая Марина добралась до самых Эммартелия. Вот это и правда было бы чудо. Я старалась не дать воле отчаянию, эти разговоры о чуде и удаче, кажется, лишь усиливали пораженческие настроения среди островитян, их пассивность, словно бы мы с ними говорили на совершенно разных языках.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 Те, кто посуевернее говорили, что опять будет черный год. И даже молодые жители деревни были обескуражены потерей святой. «Празднество святой Марины — единственное, что мы делали всей деревней», — объяснила Капуцина, щедро подливая колдуновки себя в кофе. «Единственная возможность, чтобы сплотиться. А теперь все разваливается, и мы ничего не можем поделать». Она показала на окно, и мне не нужно было выглядывать наружу, чтобы понять, что она имеет в виду. Ни погода, ни улов не улучшились. Августовские высокие приливы уже подходили к концу, но сентябрь должен был принести еще худший октябрь, шторма с Атлантики, что прокатятся через весь остров. Океанская улица превратилась в полосу взбитой грязи. Несколько плоскодонок унесло в море, и они повторили судьбу Элеоноры, хотя владельцы вытащили их высоко на берег, далеко за линию прилива. Хуже всего было то, что Макрель полностью пропала, и рыбная ловля прекратилась. В довершении обиды рыболовы Ла Усиньера переживали небывалый период процветания. «Я не понимаю», — воскликнула я, — «что такое случилось с Леосоланом».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 преданию велел приливу остановиться, но прилив не послушался кнута, после чего тот благоразумно отступил, произнеся знаменитую фразу «Хотя деяния королей могут показаться великими в глазах людей, они ничто перед величием силы Бога». Конец примечания. «Что-то всегда можно сделать», — ответила я. «Как насчет волноломов, наподобие усинских, или укрепить дорогу хоть чем-нибудь, хоть мешками с песком?»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 в беглом солнечном луче, пробравшемся межставень. Я подобрала вещь, это был отцовский медальон, что я видела у него раньше, теперь слегка помятый. С колечка свисали обрывки цепочки. Должно быть, отец потерял его, когда огромил комнату, подумала я. А может быть, рванул воротник, чтобы легче было дышать. Разорвал цепочку и не заметил, как медальон выскользнул из-под рубашки.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 Я, стоя под огромным небом, где буйствовали звезды, ждала, пока начнется отлив».